Цитата, «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе». Евангелие от Марка, глава 6, стих 8. Зачем посох? Это символ знания. Он всегда давал магу опору, и указывал ему путь. И еще он наделял его огромной силой. Вот почему на протяжении столетий, когда кто-то желал превратить бессмертных магов в жаб, он сжигал книги. Говорит Джон Хагелин, знание — сильнейший мотиватор. Если бы люди знали... Каким они обладают потенциалом, какие состояния сознания доступны им, кроме сна и бодрствования, каким стал бы мир, если бы они объединили свое сознание, у них был бы мотив. Единственная причина, почему люди инертны – отсутствие знания. Современные средства массовой информации, разве они дают людям знания? Они вообще другим заняты продажей гамбургеров, а дают они слишком мало. Слишком мало, чтобы вдохновить людей и показать им их возможности. Гендальф распрямился и больше не опирался на посох. Мудрый говорит лишь о том, что знает Гарима, сын Галмода. Ты превратился в змею без разума, поэтому молчи и держи свой раздвоенный язык за зубами. Я не для того прошел через огонь и воду и смерть, чтобы перебраниваться с ничтожеством. Послышался удар грома. Солнечный свет погас в восточных окнах. Вспыхнуло пламя, как будто молния разорвала крышу. Затем наступила тишина. Змеиный язык упал, закрыв лицо. Властелин колец. Параграф пятый. Внушайте людям отвращение к магам. Пусть быть магом станет опасно. Просветленные излучают магнетический свет и стремятся дать просветление всем. Уничтожая их тем или иным способом, вы устраняете проблемы, отбиваете у других охоту идти вслед за ними. Защита. Найдите тех, у кого можно научиться, и учитесь». На протяжении многих тысяч лет нести людям просветление было опасно. Это касается не только духовных учителей. Ученым тоже приходилось несладко. Но теперь, когда стало сложнее просто убивать неугодных, их пытаются выставить нелепыми, страшными или гадкими. Если не получается, на учителя вешают ярлык глава секты. Существует масса людей, у кого можно научиться, и единственный способ узнать, подходит ли тебе тот или иной учитель, проверить самому. Вспомните защиту номер три. Не верьте авторитетам. Полагайтесь только на собственный опыт. Что же касается опасности этого пути, то сейчас дела обстоят уже не так плохо, как прежде. Времена изменились. К сожалению, воспоминания в коллективном сознании не стерлись. Самый тяжелый след оставило даже не истребление тысяч учителей, но убийство от 50 тысяч до ста тысяч колдунов и ведьм за пятисотлетний летний период. Грустно, что все знаменитые маги. Мужчины, особенно учитывая тот факт, что по утверждению многих учителей женщины обладают намного большими способностями к магическому искусству. Описанный Карлосом Кастанедой индейский шаман Дон Хуан говорил, что когда мужчинам предлагают новую магическую идею, они обдумывают и обсуждают ее, а женщины просто используют. Джей Зинайд Как сделать самый обыкновенный день необычным? Для этого нужно знать о чем-то необычном. Думайте о необычном, и день станет таким. Параграф шестой. Вынудите магов лгать. Ложь. Разрушает связь с реальностью. Она раскалывает желца на части, делает его фрагментарным. Кроме того, она разрушает его систему верований, вследствие чего он оказывается способен лишь на самое мелкое колдовство. Поэтому поощряйте ложь. Защита.